Глава шестая. Алексей. Смотрю на бывшую и даже не знаю, что сказать. В то, что Марта вдруг воспылала ко мне сильными чувствами, поверить сложно. Да и в бескорыстие как-то тоже. Не тот она человек, но разбираться в мотивах ее слов и поступков нет ни времени, ни желания. Мне в большей степени покер на ее заёбы. Главное, чтобы мозг не делала. Но это, видимо, невозможно. Так и будешь молчать? Марта расплывается в ухмылке. «Ответь уже что-нибудь». «Да я как-то растерялся от неожиданности». «Честно признаюсь». «Я так и поняла». Она по-деловому складывает руки на груди. «Я готова дать тебе время, чтобы подумать и принять правильное решение». «Едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться». «Пора заканчивать спектакль под названием «Бывшие». «Надоело». «Проблем больше, чем пользы». «Не стоит». Едва заметно усмехаюсь. «Для меня наша история закончилась еще год назад. Если бы я сомневался, то не дал бы тебе развод. Меня полностью устраивает моя нынешняя жизнь, и менять ее я не собираюсь. А если я подстроюсь?» Сразу же находится Марта, а я едва не давлюсь от смеха. «Ты не способна подстраиваться?» «Я изменилась». Она обиженно вздёргивает подбородок и капризно надувает губы. Прямо мастер дипломатии и никакой категоричности. Только все это развод чистой воды. Очень смешно. Зачем тебе это? Я слишком хорошо знаю эту женщину, чтобы вестись. Да и неинтересно мне больше. Я перерос и свою больную увлеченность ей. Все в прошлом. И назад дороги нет. Вдруг поняла, что созрела для семьи, детей и... Она нервно ломает пальцы и смотрит прямо перед собой, а не мне в глаза. «В общем, хочу остепениться». «Даже звучит странно». Снисходительно качаю головой, не поверив ни единому слову. «Марта, давай на чистоту, а?» Она закатывает глаза и шумно выдыхает. Видимо, понимает, что номер не прошел и надо менять тактику. Как же хорошо без розовых очков и напрасных иллюзий. Смотрю на нее и радуюсь, что выбрался из этого болота год назад. Она надолго отбила у меня желание заводить постоянные отношения. До сих пор начинается нервная чесотка при мысли о свадьбе. Мой гинеколог посоветовал мне в ближайшее время забеременеть. Сдается, наконец, она. Иначе шансы зачать превратятся в воздух. Вот это уже ближе к истине. Использовать кого-то в личных целях больше подходит моей бывшей жене, чем альтруистическое создание семьи. И ты решила, что из меня получится хороший осеменитель? Смеюсь и закрываю глаза ладонью. Что-то я не помню, чтобы жаждал обзавестись потомством. Нет уж, увольте, дети. Это, безусловно, прекрасно. Но где-то вон там. И не от меня. Просто так плодиться я не намерен. Это ж какая ответственность. Почему нет? Изумляется Марта. Ты просто идеальный генофонд. Неужели тебе не надоела одинокая жизнь и бесконечная вереница шлюх в постели? Это еще откуда взялось? Неужели следит? тогда бы знала что на шлюх у меня физически нет времени как собственный на постель с чего ты взяла интересуюсь вкрадчиво но марта лишь неопределенно пожимает плечами у меня есть другая женщина я на это надеюсь по крайней мере хотя кому вру нет у меня никого и с таким плотным графиком вряд ли появится даже вот полина сбежала ни одна женщина не сможет выдержать твой характер и профессию Марта попадает в цель, словно читает мои мысли. А меня это давно не парит. Давай я как-то сам разберусь, как мне жить и с кем. Звучит резче, чем хотелось бы, но сил моих больше нет. А ты вполне можешь найти донора в базе и сделать ЭКО. «Лёш, ну какое ЭКО?» Возмущается она. «Мы вполне можем сами». Я сказал «нет». Грубо осекаю её. «Никаких нас не существует». Чеканю отчётливо и очень надеюсь, что Марта меня услышит. Куда тебя отвезти? Я очень устал и хочу спать, а не переливать из пустого в порожнее. Никуда. Она, как ни в чем не бывало, улыбается. Я такси возьму, а ты подумай над моим предложением. Заканчивай, предостерегающий я. Тема закрыта. До встречи. Марта посылает мне воздушный поцелуй и выпархивает из машины. На стоянке садится в такси. Провожаю его взглядом и трогаюсь с места. Благо ехать недалеко. По дороге вновь набираю номер Полины. Недоступен, мать ее. Неужели так сложно просто ответить на сообщение? Не хочешь общаться? Ну скажи прямо, что за детский сад? Увижу, выпарю. Вхожу в квартиру. Не успеваю включить свет, как слышу недовольное кошачье мяу, больше похожее на скрип не смазанной двери. Моя Дуся полосатый колобок спасенный когда-то из лап живодеров а сейчас единственная царица в моем доме и сердце включаю свет и без сил опускаюсь на пуфик дуся сразу же оказывается у ног и нарезает восьмерки вокруг меня я тоже рад тебя видеть глажу по полосатой спине и устало улыбаюсь голодная снова ворчливая мяу типичная женщина не успел мужик прийти с работы как сразу же куча упреков и претензий. «Полину, куда дело? Не знаешь?» Дуся снисходительно начинает мурчать. «Вот и я не знаю». Усилием воли заставляю себя пройти мимо кухни и выдавить в миску пакетик корма. Выключаю свет и иду в спальню. В квартире темно и тихо, как и всегда. Кровать не заправлена. Думать нет сил. Завтра падаю прямо в одежде и мгновенно отрубаюсь.